«Почему? Что с тобой случилось, владыка Шандор?» Великий мастер Читана вытянул руку, указывая на почерневшие доспехи. Вытянул и тут же убрал за спину, чтобы посланник не увидел, как дрожат пальцы. узловатые и кривые, похожие на когти птицы. Слишком мало в них осталось силы. Она уходила по капле год за годом, так медленно, что едва ли многие из владык могли заметить, как слабеет великий мастер. Но не сам Читана. Он уже давно не верил придворным льстецам и их сладким речам. Правитель клана Каменного Кулака состарился. Ему нередко случалось просыпаться среди ночи без особой причины, Потом ворочаться до утра, не сомкнув глаз Годы согнули спину и иссушили руки, которые когда-то крепко держали оружие Тело мерзло, и ни одеяло, ни чай, ни огонь в очаге Ни ласки прекраснейших из юных наложниц уже не могли его согреть И даже Джаду, старый и преданный слуга, понемногу покидала Читану Река, пронизывающая все сущее, все так же текла Но теперь он едва мог зачерпнуть из нее Сила просачивалась сквозь пальцы, словно вода, и ладонь оставалась сухой. Ладонью старика, дряхлого и немощного, уже не способного защитить ни свои владения, ни людей, ни даже себя самого. Читана не боялся смерти, ведь за ней последовало бы лишь новое рождение. Но страшился того, что пришло в его земли. Видимо, боги решили, что великий мастер недостаточно хорошо служил императору и мало почитал их И недостоин спокойной старости Древние легенды вновь оживали Но не для того, чтобы вернуть клану каменного кулака давно забытое величие и славу Я сражался с посланником тьмы, владыка Голос Шандора звучал хрипло и гулко На мгновение Читани показалось, что он слышит не человеческую речь, а эхо, гуляющее в металлической груди. В шатре великого мастера было достаточно света, но в глазницах шлема Шандора зияла пустота. Чёрная, как безлунная ночь. «Почему ты не снимешь это?» — спросил Читана. «Разве твой бой не окончен? Почему ты не желаешь показать своё лицо, владыка Шандор?» «Вот моё лицо!» Черный гигант коснулся маски металлическими пальцами. «И другого мне не нужно». шандор вернулся один. Он не сказал ничего о том, что случилось с остальными, но Читана понял все и без слов. Посланник тьмы оказался грозным врагом, и металл доспехов навсегда сохранил отпечаток его мощи. Неведомая сила смяла и оплавила броню, закоптив из уродовов резные узоры и расколов камни. И все же Шандор не снял ее, не захотел или не смог. «Ты ранен, друг мой», — Читана покачал головой. «Я велю служителем Нет, владыка, я лишь стал сильнее, намного сильнее, чем был раньше». «Значит, ты одолел нашего врага?» — кивнул Читана. «Расскажи, как умер посланник тьмы? Мы сражались, и я победил, хоть это и было непросто». «Вот его оружие!» Металлический гигант бросил к ногам Читана огромный меч. «Прости, что не смог принести тебе голову. Тело досталось реке». «Что?» «Посланник тьмы свалился в водопад», — отозвался Шандор. «Такую смерть он предпочел моему клинку». «А ты не видел, как он умер?» Читана сцепил руки за спиной и принялся ходить из стороны в сторону. «Посланник мог уцелеть». эти Антаки куда крепче любого из смертных, и я...» «Он мёртв!» — прогудел в ответ хриплый голос. «Его убила река!» «Откуда тебе знать?» — щита натопнул ногой. «Я не смогу спокойно спать, пока не увижу его мёртвым!» «Ты подвёл меня, владыка Шандор!» «Не смей так говорить, старик!» — метал громыхнул прямо за спиной. «Я не слуга тебе!» Шандор вдруг оказался совсем близко. Черная громадина нависла над читаной, словно готовясь раздавить его И великий мастер вдруг почувствовал страх Совсем не похожий на тот, что чувствовал раньше А ужас, который вдруг сковал все тело с такой силой, что великий мастер не смог ни пошевелиться, ни вздохнуть Будто из пустых глазниц шлема на него смотрела сама смерть «Прости, друг мой» — читана не смог скрыть дрожь в голосе «Завтра мы отправим людей на поиски, сейчас ступай» Тебе нужно отдохнуть. Как пожелаешь, Владыка. Россия, Санкт-Петербург, 18 ноября 2020 года.